Разумеется, морская болезнь сколько-то мешала. Но по-настоящему разыгралась она потом, когда чокнутый крошка Артур завершил свой невероятный рассказ. «И что ты нашел в тех хижинах?» – спросил Ваймс. «Гоблинов, сэр! Всех возрастов! В том числе совсем маленьких! Многие умерли, а остальные совсем плохи! Я сделал для них все, что мог! По правде говоря, сэр, они совсем обалдели, бедолаги! Но там осталась жрачка и вода, «И я сомневаюсь, что надсмотрщики в ближайшее время смогут двигаться, а то ж... Артур скорчил рожу и добавил... «Странные они, эти гоблины! Я их выпускаю, а они просто бродят вокруг и не знают, блин, что делать! И дрить колотить!» «Да, я бы на их месте стрелой оттуда улетел!» «Да напоследок хорошенько нападал бы тем гадам, пока не валяются!» Но я подумал, что дело срочное, и потом я же мог вернуться на другой день и, по крайней мере, сбрызнуть их водой. Короче, я подумал, что надо доложить капитану Маркову, и полетел в Ангморпорк, и там мне объяснили, как вас найти. А в холле госпожа Сибилла сказала, что вы поплыли по этой поганой реке. Мне только осталось, что лететь над ней до самого Щеботана. А когда я увидел этот большущий бардак, так сразу понял, что тут без вас не обошлось, командор. Чокнутый крошка Артур помедлил. Он никогда не знал толком, какого мнения о нем Ваймс, поскольку командор в общем и целом считал фиглей занозой в заднице. Когда Ваймс замедлил шаг, чтобы ответить, Артур уточнил. Надеюсь, я сделал то, что сделали бы вы сами, командор. Ваймс взглянул на чокнутого крошку Артура так, как будто видел его впервые. Нет, Констебль, ты сделал не то, что сделал бы я. И хорошо. Потому что в противном случае я бы обвинил тебя в чрезмерном применении грубой силы при исполнении служебного долга. Так или иначе, ты получишь медаль и официальную благодарность, констебль. Сейчас мы преследуем очередной корабль, который везет новых гоблинов в ту чертову дыру. И хотя ты, наверное, очень устал, но, полагаю, не прочь прокатиться. Кстати говоря, поздравляю тебя, констебль. Для существа, которые вырастили карлики, ты неплохо усвоил обычай фиглей. «Ты в одиночку побил дюжину вооруженных парней?» «Эгей, сэр!» – лукаво ответил чокнутый крошка Артур. «Но это было нечестно! Я превосходил их числом! Кстати, в некоторых сараях лежали какие-то алхимические штуки! Не знаю, что это было, но, может, вам покажется интересным!» «Верно подмечено!» – сказал Ваймс. «Не хочешь спуститься и отдохнуть?» «Непременно, сэр!» Но мне поскорее надо отвести сообщение касательно сержанта Колонна, которому сейчас не сладко. Артур взглянул на недоуменное лицо Ваимса и продолжал: "А вы что не знаете? Ему дали какую-то гоблинскую штуковину, а тож она на него вроде как наложила злые чары. Теперь целыми днями кричит, стонет и вообще ведет себя как гоблин. Если верить сержанту Задранец, она отвезла его в лечебницу". "Сержант Колон? Да, сэр. А капитан Англа говорит, нужно найти гоблинскую пещеру, чтобы разрушить чары. А то э, по-моему, так довольно странно, но половина стражей сейчас ищет пещеру и не может найти, потому что эти бедолаги в наши дни не особо хотят светиться, если вы меня поняли». И вновь чокнутый крошка Артур взглянул на Ваймса. «Сержант колон! «Так точно, сэр!» Кровь прихлынула к щекам Ваймса, а голова прояснилась, и он снова обрел способность мыслить разумно его можно перевозить чокнутый крошка артур пожал плечами расстояние до Шибатанской королевы сокращалось тогда пожалуйста констебль лети на крик башню при Шибатанской страже и передай нашим пусть грузят фреда в карету и везут вовниц овниц холл как можно скорее ясно лучше если с ним поедет шелли мысленно ваймс добавил фред колон. он же в душе ненавидит все нечеловеческое и на некоторое время он перестал об этом думать учитывая все, что ждало впереди. Но все-таки Фред колон! Интересно, какие горшочки он лепит? У него за спиной чокнутый крошка Артур издал странный свист, и чайка, летевшая за катером, в смутной надежде получить бесплатное угощение в виде рыбьих кишок, вдруг почувствовала на спине груз. Чей-то голос сказал ей в ухо, «Привет, тварюга, меня зовут чокнутый крошка Артур». Ваймсу нравилось ощущать под ногами нечто прочное, например, подметки собственных башмаков, а под подмётками что-нибудь еще. Паруса Батанской королевы были уже отчетливо видны. Катер покинул безопасные воды гавани, и теперь его колыхала ощутимая зыбь. Командор Ваймс, герцог Ангский, сэр Сэмюэль Ваймс и не в последнюю очередь дежурный по доске Ваймс искренне надеялись съесть свои сэндвичи с беконом и не выблевать их в присутствии других стражников. И у него каким-то чудом получилось, хоть Ваймсу и показалось, что высоко среди снастей мелькнула крошечная фигурка гоблина, который с ухмылкой глядел на него. Он списал это на сэндвичи с беконом, которые изо всех сил лезли обратно, в то время как он изо всех сил удерживал их на месте. Стратфорд наверняка плыл на королеве. Ваймс в этом не сомневался. Ничуть не сомневался. Во-первых, Стратфорд хотел получить свои денежки, а во-вторых, не хотел висеть. Ваймс колебался. Насколько он мог быть в этом уверен? Насколько был готов положиться на интуицию? В конце концов, он имел дело со Стратфордом, хитрым и злобным. Поэтому приходилось подстилать соломку всюду. Пусть Ваймс и знал, что некоторые одаренные личности всегда найдут для себя чистое место. Все те личности, которые составляли Сэма Ваймса, расхаживали туда-сюда, по полуюту, Шпигату, Штирборту или как там еще называлась эта чертово скользкая качающаяся штуковина у него под ногами. Его попеременно охватывали отчаяние, тошнота, надежда, сомнения, тошнота, трепет погони и снова тошнота, пока катер споря с гребнем каждой волны стремился во имя правосудия вперед за Шеботанской королевой. К Ваймсу подошел лейтенант, ловко отсалютовал и сказал, э, «Командор, вы велели нам преследовать то судно, потому что оно везет гоблинов, но я не знаю ни одного закона, который запрещал бы возить гоблинов куда бы то ни было!» «Такой закон должен быть, потому что это преступление, понимаете?» спросил Ваймс. Он похлопал лейтенанта по плечу и продолжал, «Ваш катер быстрее закона, с чем я вас и поздравляю! Но закон нагонит, не сомневайтесь, лейтенант!» Гоблины умеют говорить, у них есть общество, а еще они иногда сочиняют музыку, которая заставила бы расплакаться даже бронзовую статую. Благодаря современным методам расследования, я не сомневаюсь, этих гоблинов лишили дома, и корабль, который мы преследуем, везет их туда, куда они не хотят ехать. Послушайте, если вам неловко, просто доставьте меня на королеву, и я сам все улажу, договорились? И потом, я полагаю, что там на борту и наш убийца». «Но решать вам, лейтенант!» Ваймский в ком указал на королеву. «Мы уже так близко, что я вижу лица моряков. Не хотите поделиться со мной своими намерениями, лейтенант?» Ваймсу было немного его жаль, но не слишком. Лейтенант сам выбрал себе работу. Он принял повышение и жалование, которое полагалось по штату, не так ли? Каждый стражник, который стоит своей дубинке, по крайней мере, не отказался бы взглянуть на королеву, раз уж они зашли так далеко, правда?» «Э, «Ладно, командор, — сказал лейтенант, — я не уверен в своих полномочиях, но мы остановим королеву и попросим разрешения взойти на борт». «Нет, мы не станем просить. Вы велите им остановиться, чтобы стража могла произвести осмотр судна. Если гоблины вас не волнуют, то учтите, что я преследую убийцу, — добавил Ваймс. — Мы не имеем права закрывать глаза на тяжкие преступления». На самом деле королева уже легла в дрейф. Сноска. Или встала, или села, насколько мог судить Ваймс, типичная сухопутная крыса. Конец сноски. Она даже выбросила белый флаг, к большому удивлению Ваймса. Когда катер причалил к борту, капитан уже ждал их. Он с покорным видом сказал, «От нас неприятностей не будет, господа! Я знаю, это было очень глупо! На борту есть тот человек, которого вы ищете, и сейчас мы его приведем!» «Мы не пираты, в конце концов! Доброе утро, лейтенант Пердикс! Извините, что заставили поволноваться!» Ваймс повернулся к лейтенанту. «Вы знакомы с капитаном?» «Да, командор! Капитана Киллера уважают на всем побережье!» Ответил лейтенант, когда катер ласково поцеловал борт королевы. «Контрабандист, конечно, но здесь все этим промышляют! Вроде как игра такая!» «Капитан Киллер?» – переспросил Ваймс. Лейтенант с легкостью взобрался на палубу и протянул Ваймсу руку. «И киллеры весьма уважаемая семья в этих краях. По правде сказать, командор, мне кажется, они не возражают против своей фамилии. Подозревая, фамилия контрабасс понравилась бы им намного меньше». «Мои ребята уже тащат сюда того парня, лейтенант!» – сказал капитан. «И он здорово злится!» – Ваймс окинул его взглядом и произнес. «Я командор Ваймс из Анкморповской городской стражи». И в настоящее время расследую как минимум два убийства. Капитан Киллер на мгновение закрыл глаза и захлопнул рот рукой, прежде чем ответить голосом, в котором звучала утраченная надежда. «Неужто тот самый командор Ваймс?» «Капитан Киллер, выдайте мне человека, которого я ищу, и тогда, не сомневаюсь, мы с вами подружимся. Вы меня поняли?» Внизу послышались крики, топот и еще некоторые звуки, наводившие на мысль, что кого-то крепко пинают. Наконец, на палубу наполовину вытолкнули, наполовину вытащили человека с обвязанным тряпкой лицом. «По правде сказать, я буду рад, когда распрощаюсь с ним», – сказал капитан, отворачиваясь. Вэмс удостоверился, что моряки крепко держат пленника, и сдернул повязку. Несколько мгновений он смотрел прямо перед собой налитыми кровью глазами, а потом очень спокойно произнес – «Лейтенант! Пожалуйста, конфискуйте Щеботанскую королеву и арестуйте ее капитана и первого помощника по обвинению в похищении и насильственном удержании некоторых лиц, а именно мистера Джетра Джефферсона и гоблинов числом от 50 и выше. Возможно, будут выдвинуты и другие обвинения». «Э -э, «Гоблинов нельзя похитить! Гоблины – это груз!» – возразил капитан Киллер». Ваймс предпочел промолчать. Открыть капитану-киллеру тайны учения командора Ваймса можно было и на досуге. А пока что помянутый командор Ваймс сказал лейтенанту «Прошу запереть капитана и первого помощника на Гаупвахте. Или как она там называется. Потому что когда у мистера Джетра Джефферсона освободятся руки, он наверняка захочет вышибить кое из кого дух. Не сомневаюсь, что все удастся уладить, но кто-то за это поплатится». И выяснить, кто именно, лишь вопрос времени. Он ненадолго задумался. «Нет, сначала я побеседую с капитаном в его каюте. Пикша, ты пойдешь со мной и будешь записывать. Записывать все!» «Приятно с вами повидаться, мистер Джефферсон». «Лейтенант, насколько мне известно, мистер Джефферсон не виноват ни в чем, кроме как в обладании вспыльчивым нравом. Но хотя я и очень рад его видеть, это не тот сукин сын, которого я ищу».